Дойдя до пересечения коридоров, Синклерфист остановился. Переполненный мозг, загруженный тысячей проблем, не давал ему уснуть. Сколько событий произошло. Вселенная рушилась на глазах. Мир стоял на пороге безумия. Сознание поражения, подобно кислоте, разъедало душу Синклера. Он не мог успокоиться, постоянно перебирая в памяти прошлое. Войну на Тарге, смерть Греты... Прекрасно поставленный или спектакль совращения, арест, последовавший за этим, поверг Синклера в бездну уныния. Внезапно он осознал свою никчемность и бесполезность. Завоевание Риганской империи, став и окончательно подорвало его веру в себя. Лишь Анатолия сумела помочь. Она была необходима Синклеру. Они были вместе с тех пор, как покинули Центр биологических исследований. Только когда, несмотря на героическую попытку двух лучших солдат Синклера защитить Анатолию, она была арестована, они расстались на короткое время. Один из бойцов до сих пор находился в госпитале, где ему наращивали новое плечо. «Я не должен был отпускать ее». Эта мысль терзала Синклера до сих пор. Он посмотрел на личный хронометр. Через шесть часов Анатолия будет на борту, и сразу же они отправятся в открытый космос. Теперь, когда Анатолия не было рядом, Синклер вдруг осознал, насколько сильна его зависимость от этой девушки. Именно она заполнила страшную пустоту в его сердце, владевшую им после смерти Гретты. Заблудившись в бесчисленных коридорах крислы, Синклер рассеянно посмотрел на очередное пересечение лестниц и, пожав плечами, двинулся прямо вперед. Вскоре он обнаружил, что путь ему преграждает в тяжелая бронированная дверь. Аппаратура системы повышенного контроля безопасности занимала всю наружную панель. Бесчувственные стеклянные глаза равнодушно рассматривали его, в то время как сканеры и датчики идентифицировали личность. Некоторое время Синклер рассматривал богато украшенный портал, затем его осенило и, повернувшись на каблуках, он хотел стремительно ретироваться. Но не успел сделать и двух шагов, как услышал, что дверь с лязгом распахнулась. «Простите, я свернул не в тот коридор...» Синклер замер. Из проема огромной глыбой появился собственный персоной стаффа Картерма. «Что тебе нужно, Синклер?» Прежде чем дверь захлопнулась, Синклер успел разглядеть ярко освещенный капитанский мостик крислы с тремястами 360 экранами слежения, забитой самой невероятной аппаратурой. Скрестив руки на груди, Синклер остановился, пытаясь скрыть охватившее его волнение. «Извините, Стафа, я только хотел прогуляться, даже и не заметил, куда забрел. Интересно, носил ли Верховный Главнокомандующий компаньонов что-нибудь кроме постоянной серой брони и развивающегося плаща за спиной?» Казалось, напряжение в мощном теле Стаффы достигло предела, и безграничную энергию, переполнявшую его, требовалось куда-либо выплеснуть. «Тебя засекла система безопасности капитанского мостика». Стаффа Картерма показал пальцем через плечо. «Еще раз извините, что побеспокоил вас. Уже поздно, и…» «И вам не спится, Синклер?» Первые призрачные следы улыбки появились в уголках твердых губ. «Кажется, я понимаю». Осунувшееся лицо верховного главнокомандующего говорило о том, что уже много ночей он провел без сна. Синклеру стало не по себе, он с трудом подавил желание бежать со всех ног, как бежит от настигающей его лисы Тарганский кролик. Почему меня угораздило забрести сюда и наткнуться? Подождите, Синклер. Стаффа пошел ему навстречу, но, сделав пару шагов, в нерешительности остановился. Он боится меня так же, как и я его. Стаффа нервно улыбнулся и развел руками. Честно говоря, я тоже никак не мог уснуть. Мне хотелось бы... «Тут есть один наблюдательный пункт, мы используем его как комнату отдыха. Не могли бы мы пойти туда поговорить?» Вымученная улыбка Синклера превратилась в гримасу. Он зажмурил глаза и поднял руки. Мысли разлетались в его голове, подобно раскаленному звездному газу. «Это какое-то безумие. Что вы хотите от меня? Я ненавидел вас, ненавидел то, что вы защищали». «Вы завоевали мою империю и разрушили мечты. Вам этого мало?» «Танец квантов», — с горечью прошептал Стаффа. «А ты знаешь, каково сейчас мне?» «Нет. Мне хватает и своих проблем. Хоть я и сделал свой выбор, но все еще не более, чем пленник на вашем корабле». Синглер метнул на Стаффу гневный взгляд. «Я не знаю, чему верить». «Вы можете верить мне». Вы мне нужны. Сейчас вы нужны каждому мужчине, женщине и ребёнку. Неважно, что вы думаете обо мне, у нас достаточно других проблем. Но лучше начать их хоть как-то решать, Пойдемте. Стаффа нажал на совершенно незаметную на стене панель замка и вошел в комнату, взметнув за собой вихрь пепельного плаща. Верховный главнокомандующий обернулся, приглашая Синклера последовать за ним. напомнив этарианского «тигра», который также смотрит на терзаемую им добычу. С раннего детства Синклер слышал легенды об этом человеке. Боль, смерть, разрушение были неотъемлемы от его имени. Звёздный мясник, воплощение зла. И вот теперь они стояли лицом к лицу, разделённые лишь жизненным опытом, уровнем образования, войной... и связанные зовом крови тем, что Синклер не в состоянии был отвергнуть. Как иногда жестоко оказывается правда жизни. Комната, в которую они вошли, поразила Синклера так же, как и остальные помещения на легендарном боевом крейсере компаньонов. Очертаниями она напоминала контуры кормы звездолета. Тактитовый купол позволял вести наблюдение на все 360 градусов, Сквозь него Синглер видел далекий шар завоёванной Риги и мерцание звезд. Плавные линии стен с большим вкусом были отделаны панелями редких сортов дерева и богато украшены золотой филигранью. Толстый несианский ковер при каждом движении переливался всеми цветами радуги. Выдвижные стулья и гравитационные кресла перед коммуникаторными терминалами рассчитаны человек на двадцать. Откуда-то издалека доносилась приятная и ненавязчивая музыка, в воздухе стоял медовый запах корицы и кедра. «Хотите что-нибудь выпить?» – предложил Стаффа, остановившись перед позолоченным автоматом, украшенным драгоценными камнями и затейливыми фигурками. «Я посоветовал бы михлинианский бренди. Осталась последняя бутылка». «И больше поступлений не ожидается». Божественный Сасса постарался. Чёртов дурень. Нанося удар, я старался пощадить его винокуренные заводы. Однако по его приказу спецвойска сравняли их с землей, лишь бы мне не достались. Синклер почувствовал приступ удушья. Да, я не отказался бы сейчас выпить. Стаффа протянул ему стакан, наполненный янтарной жидкостью. Пригубив, Синклер оценивающий поднял бровь. «Ничего не скажешь. Вкус у Верховного Главнокомандующего отменной. Со стаканом в руке Фист подошел к смотровому куполу. Великолепное зрелище пробудило в его сердце черную тоску. Рига, символ разбитых мечтаний, этот мир, империя, которой он руководил, вскормили и вырастили его, дали образование... И послали воевать. Краткий миг он владел этой страной, вскоре испытав, однако, величайшее из унижений. Когда камень его убеждений рассыпался в прах... Или... Во всем виновата Или... Теперь Синклер любовался последним завоеванием стаффы Картермы. Что дальше, Верховный Главнокомандующий? Риганская и Сосанская империи простерты у ваших ног? «Довольны ли вы своей победой?» Стаффа подошел ближе. Незащищенность сквозила в его стальных глазах. «Нет, Синклер, недоволен». «Если бы мне удалось полностью обучить риганскую армию моей новой тактической доктрине, я наверняка сумел бы вас остановить». Стаффа вздрогнул и отодвинул свой стакан. «Ты бы нанес удар по Рикласу». Я прочел файл с донесением Макрофта. Мы обнаружили его в одном из рабочих залов, когда захватили Министерство Безопасности. Трехволновая атака, конечно же, была блестящим стратегическим решением. Примени ты ее против Ибана Джакре, несомненно, ты уничтожил бы его. Но если бы ты пошел так против меня, я бы мгновенно учуял ловушку и нанес тебе превентивный сокрушительный удар, от которого твоя армия уже не оправилась бы». Легко делать заключение сейчас, когда все уже в прошлом, лорд Стафа. Если когда-нибудь ты посетишь Этриату, я дам тебе доступ к базе данных стратегической обороны. Там ты и прочтешь весь сценарий наряду с датами, когда была разработана та или иная стратегия, и произведены модификации. И там ничего не будет изменено. Я должен поверить, что вы могли предусмотреть любой возможный поворот событий. Сумрачная улыбка скривила губы Стаффе. «Помни, что у меня были годы для того, чтобы разобраться в ситуации, которая сложилась в мире. Риклос был просто создан, чтобы использовать его в качестве заманчивой наживки. Оцени его расположение. По стратегическим соображениям, мне стоило включить его в Итриотический заслон. Конечно, Риклос – всего лишь колония». Рудник на ледяном шаре, но он великолепно подходил на роль безопасного порта за пределами зоны радиации титанов-близнецов. Однако, несмотря на все эти преимущества, Риклос больше устраивал меня в качестве приманки, отвлекавшей приличные силы противника. «Неужели вы настолько совершенно Верховный Главнокомандующий, что не можете ошибаться?» «Что касается войны, то да». Но видишь ли, у меня есть другие недостатки. Одним из них явилась моя неспособность предугадывать будущее. В данном случае был уничтожен компьютерный комплекс на Имперской Сассе. Промах, который может всех нас привести к гибели. Если, конечно же, ваш таинственный компьютер соединений совершит чудо, и в песках Атарианской пустыни не потекут молочные реки. Синклер сделал паузу. «Не думаю, что вы позволите мне привести в действие первый дивизион, в случае если Сэдди...» «Ради бога, Синклер, я вижу, что нож, подаренный мной, все еще висит у твоего пояса». Стаффа устало отмахнулся. «Когда я давал тебе обещание, то мне и в голову не пришло, что твоя ненависть к Сэдди столь велика». «Лучше называть это недоверием, лорд Стаффа. Сэдди, вы и ваши компаньоны слишком дорого мне стоили в прошлом». Макарта, независимо от того, какой компьютер там спрятан, вряд ли будет забыта. При воспоминании о горе Макарта внутри у Синклера похолодело. В его памяти предстали горы трупов, сваленные в темных переходах, горечь поражения, когда его друзья умирали один за другим в отчаянной попытке штурмовать эту тверденью Сэдди. Синклер заметил, как мгновенно отвердело лицо Стаффа. «Да, ты тоже оставил там часть души, звездный Мясник». Верховный Главнокомандующий избавился от оцепенения воспоминаний. «А известно тебе, Синклер, как я рисковал всем ради того, чтобы найти тебя и твою мать?» «Тогда поиски привели меня на Макарту, так получилось, что мы встретились лицом к лицу. Скажи мне, что может быть страшнее этой шутки квантов?» Синклер проворчал что-то себе под нос, затем спросил. «Что же ты за непонятное существо, Стафа? Анатолия была озадачена, разбираясь с твоей генетикой. «Я – клон Синклер. Искусственно выведенное человеческое существо». «Человек ли в полном смысле этого слова?» «Ответ – да. Да, во всех отношениях. Я в здравом уме и твердой памяти». Путем наблюдения и размышления меняю реальность божественного разума. С биологической точки зрения, я вполне способен производить нормальное потомство, что превосходным образом ты и демонстрируешь. Ты монстр? Думаю, когда-то был им. В прошлом? Ставфа задумчиво почесал подбородок. Я горжусь твоим умом и способностями, Синклер. На таргеты проиграл по глупой случайности. Можешь ненавидеть меня, сколько тебе влезет. Но выпало так, что именно нам вместе предстоит выполнить ряд неотложных задач. Во-первых, мы должны поддерживать жизнедеятельность экологических систем САССа и Риги. Мало того, интегрировать их. Во-вторых, нам необходимо прорвать запретные границы. Раз и навсегда освободить человечество из ловушки, в которую оно попало. Синклер сделал глоток бренди и скептически сощурил глаза. «А как насчет побежденных? Я твой пленник. Чего ты хочешь от меня? Исполнение твоих приказов? Беспрекословного повиновения? Ты хочешь, чтобы я пал перед тобой на колени, как почтительный сын? Если ты надеешься на это, тогда извини, я слишком много о тебе знаю». «Еще никто из тех, по чьим телам ты совершал восхождение к власти, не пел тебе хвалебных песен. У меня богатый опыт общения с твоими разлюбезными, Сэдди. Не знаю, какую игру ты затеял на сей раз, но так просто меня не купишь». Стафф склонил голову и прикрыл глаза. «Это длинная история, Синклер. Насколько хорошо ты знаешь психологию?» «Думаю, достаточно». Используя обучаемые машины, структурированное обучение, изменяющееся и закрепляющееся в абсолютно контролируемой среде с младенчества, насколько можно моделировать поведение человека, воспитанного подобным образом? С достаточной долей вероятности, но тем не менее гипотетично. С какой долей вероятности? Используя все ресурсы Риганской империи, лучших психологов и неограниченное финансирование, Насколько успешно можно превратить ребенка в определенный тип человека? Синклер развел руками. Достаточно успешно, но нельзя не брать в расчет бихевиористическую генетику. У разных людей разные генетически обусловленные личности. Эта информация записана на ДНК и путем полового воспроизведения каждое потенциальное потомство имеет от 2 до 23 шансов получить данное вариантное сочетание хромосом. Но только не тогда, Синклер, если речь идет о клонировании. Меглинианский претер мог структурировать свою генетическую программу как угодно. Однако разум все равно обучается лишь путем проб и ошибок. Стимулы весьма разнообразны, а ум пластичен. Мозг получает новые выборы посредством интеграции относительно случайной и конфликтной информации. Согласен. В неконтролируемой среде все происходит именно так. Но я рос в полностью промоделированной системе. Каждая секунда моего существования была точно просчитана в соответствии с определенным планом. Подозреваю, что претер моделировал и кодировал даже мои сны. Проклятье. Синклеру с трудом удалось побороть внезапную дрожь, когда он заглянул в мертвые глаза Ставы. «Вот так. Ему хотелось вырастить монстра, как верно ты заметил, и он его создал. Однако разум у меня был человеческий, а человек – социальное животное. Кому нужен монстр, которому нельзя приказать, с которым невозможно поговорить?» Претор играл на человеческих слабостях и любил подстраивать психологические ловушки. Опустошенный взгляд Стаффе... Блуждал среди рассыпанных за прозрачным тактитом звезд. Этот шутник знал, что рано или поздно я приду по его душу. В тот день, когда он выслал меня, запретив появляться на Миклене, он уже знал, что я вынужден буду вернуться и заплатить ему за все, что он сделал со мной. «И поэтому ты уничтожил Миклену?» – спросил Синклер, не спуская глаз со Стаффе. «Да, поэтому. И не просто уничтожил». «Мне говорили, будто ты собственноручно отвернул претору голову». Стаффа машинально кивнул. «Он отнял у меня жену и сына, используя те психологические ловушки, которые в деталях отработал в дни моей юности». Стаффа обратил на Синклера загнанный взгляд. «Ты представляешь, каково внезапно обрести совесть после того, как большую часть жизни прожил без нее? Твой мозг переполняется эндорфинами, допаминами». холинами и прочими химикатами. Ты попеременно страдаешь то приступом депрессии, то внезапной экзальтацией. Мрачные мысли сменяют безумное прозрение. Последняя попытка измученного мозга обрести равновесие. Я был одержим мыслями о тебе». Синклер медленно допил свой бренди. «Я не хочу, чтобы кто-то был одержим мыслями обо мне. Тем более я не собираюсь быть предметом вашей одержимости». Стаффа сухо рассмеялся. Ха. «Расслабься, Синклер. Что было, то было. Сейчас я полностью контролирую свои эмоции. Никто не в состоянии изменить свершившиеся факты, но можно научиться отдавать долги». «Так как было дело? Претор дернул за свои тайные веревочки, и ты стал хорошим, так что ли?» «Не совсем», — резко ответил Стаффа. «Будучи, как и ты, чересчур доверчивым и прямолинейным, Я окунулся в реальную жизнь. На Итарии меня продали в рабство. Я прошел неплохую школу в огромной пустыне за Этарусом. Страдал и мучился от жажды, прокладывая водопровод в песках. Мои тамошние друзья, Ставфа крепче сжал стакан. Большинство из них были майканами. Такой утонченный народ. А ведь именно я обрек их на рабство, завоевав эту империю для Тибальта. «Я видел, как они умирали, Синклер. Тысячами. Как заживо жарились в том аду, что был создан с моей помощью. Пибл, Кори и многие другие». Щека Стаффа дернулась. В уголках глаз пролегли морщины. Последовала продолжительная пауза. В конце концов Стаффа тяжело вздохнул и отвернулся. Взгляд его стал свинцовым. «Кажется, я слишком надолго тебя задержал. Думаю, тебе уже переслали данные о текущем экономическом положении в свободном пространстве и прогноз его развития. Хоть ты и считаешь меня по-прежнему своим врагом, я уже открыл тебе доступ к большей части нашей коммуникаторной системы». Став, поспешно встал и вышел из наблюдательного центра, взметнув крыльями пепельного плаща. Кори, Пибл... Что произошло там, в пекле Итарианской пустыни? Кто же он, его странный отец? И чем все это окажется для самого Синклера? Для Мака, для Анатолии? Более того, для человечества? Подойдя к зеркалу, Синклер с ужасом увидал на своем утомленном лице мученическое выражение. Точную копию гримасы, искажавшей черты Стаффе Картерма. Группе программистов удалось расшифровать код за 20 минут до отлета Анатолия из здания реганского министерства внутренней безопасности. 11 минут ушло на систематизацию данных и проверку наличия в программе коварно встроенного вируса. Наконец, совершенно измученная Анатолия встала с кресла, собирая свои вещи. Она одновременно просматривала списки файлов на дисплее. Одно имя сразу же привлекло ее внимание. Предмет – Вет Хемлин. Пробежав пальцами по клавиатуре, Анатолия открыла файл для чтения. Рухнув в кресло, она и думать забыла, что пора отправляться на шаттл. В зале полным ходом работали специалисты по компьютерной криптографии. «Я нашел личный журнал министра Такка. Передаю прямо на кресло!» – крикнул кто-то из инженеров. Не веря своим глазам, Анатолия смотрела на экран дисплея, на котором загорелось название файла Вет Хемлин». Данные биографии совпадали абсолютно. Также прилагалась информация об отце и матери, включая даты рождения и адреса, возраст, политический статус и основные жизненные показания. Всплыло имя Марки и ребёнка. Содержание файла начиналось с момента ареста Вета. Прошло несколько минут, прежде чем потрясённая Анатолия сумела прочитать протокол допроса. Во рту у неё пересохло, а сердце едва не выскочило из груди, когда с ужасом она увидела последнюю запись. «Ликвидация. Смертельная инъекция. 5779 17 19 -0805. Тело уничтожено в крематории СМ-3». Ссылки в приложении сообщали, где можно было получить голограмму записи допроса. Одна мысль о том, что она увидит Вета в холодной безликой комнате, чуть не лишила Анатолию сознания. До того, как решительным образом Синклерфист изменил ее жизнь, Вет был единственным другом Анатолии. За дружбу со мной он заплатил своей жизнью. Вет умер из-за меня. Проклятье. – пришептала Анатолия. Слезы брызнули у нее из глаз. «Профессор Давиура послышался рядом встревоженный голос. «С вами все в порядке?» Анатолия уставилась на техника в боевых доспехах реганцев. «Я... да, все нормально. Я обнаружила здесь один файл. Мой друг, который...» Слезы снова затуманили ее глаза. «Но мне говорили, что вы срочно отбываете на шаттле, и мне поручено сменить вас за пультом». «Ах да, думаю, мне пора поторапливаться». Сквозь слезы, посмотрев на свой хронометр, Анатолия была удивлена тем, сколько времени она просидела, изучая файл. Мысли о Вете не покидали ее. Или убила его. Высосав необходимую информацию, она избавилась от Вета, как от грязной ветоши». Анатолия заставила себя встать. Техник нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Да и Синклер ждет, проклятые боги. Ей необходимо немедленно связаться с Маркой и рассказать о том, что случилось с ее мужем. Пройдя в коридор, Анатолия остановилась у дверей лифта, который должен был доставить ее на крышу. Кивнув десантнику, стоявшему на часах с бластером наперевес, она на секунду замешкалась, и, закусив губу, подошла к встроенному коммуникатору, Набирая прежний адрес Вета Хемлина, Анатолия дрожала. На экране появилось лицо молодой женщины с озабоченными темными глазами. «Анна, откуда ты?» «Послушай, Марка, у меня плохие новости». Внезапно здание министерства погрузилось в тишину. Смолк гул кондиционеров и вспомогательных систем. «Анна, что за новости?» Что вообще происходит? Где вет? Я просто с ума схожу. Успокойся, Марка, в министерстве что-то не так. Анатолии внезапно стало жутко, откуда-то из глубин коридора донеслись проклятия. У нас тоже все не так. Где вет, Анна? Из компьютерного зала, сметая все на своем пути, вылетела охваченная паникой толпа. Зазвучали противоречивые приказы. Глаза Анатолия исполнились ужаса. Ана! «Анна, говори, где мой муж?» Марка так и не услышала ответа.